Понимать птиц Однажды верный ученик и последователь еврея из Пшесухи, рабе Перец, сопровождал его в прогулке по лесу. Слушая щебетание птиц, Перец сказал, «Я хотел бы понимать, что они говорят, а то, что ты сам говоришь. «Тебе уже понятно?» — поинтересовался учитель.